Глава двадцать вторая Мне остается только хлопать ресницами, потому что ничего более глупого я не слышала. Он словно пытается сократить дистанцию, но ничего хорошего из этого не выйдет, так что я отдаю ему снег в руку и встаю со скамейки. «Да что я опять-то сказал?» «Ничего, просто, в общем, извини за вчерашнее, я была не права. Ты хоть понимаешь, насколько ты редкий экземпляр женщины. Ты сама просишь прощения, признаешь свои ошибки. Ну так женись на мне, раз я такая идеальная. В больший ступор и поставить нельзя мужчину. Я не... Ты не планировал так круто менять свою жизнь, тем более с первой встречной. А на меньшее я не согласна. Так что предлагаю остаться хорошими соседями, у которых есть пусть небольшое но общее прошлое. Я протягиваю ему руку, и он все еще, пребывая в некотором шоке, ее жмет. Открывает рот, но тут же его закрывает. «Не утруждайся, но ну серьезно. Я же на слабо тебя взяла, и твоя реакция вполне предсказуемая. Тебя там наверху ждет потрясающая молодая девушка без груза проблем и обязанностей. Так что не беспокойся». Хочу уже отойти, но замечаю, что моя ладонь все еще зажата его пальцами, а кожу сильно покалывает. Я дергаю пару раз, но Леша не отпускает. Мне, правда, идти надо. Не хочешь поделиться проблемами? Ну так, по соседски. Качаю головой, все еще ладонь дергаю. Ну что же такое? Да отпусти ты. Это как-то связано с бывшим мужем. С кем? Я его шесть лет не видела. Какие могут быть проблемы? Но замужем ты была. Лёш!» В отчаянии наступаю на ногу, и он тут же отпрыгивает. «Ты меня угробить хочешь?» «Я хочу, чтобы мы остались соседями, и на этом все. Говорю довольно резко и, наконец, отворачиваюсь. Слышу в спину. «У меня много к тебе вопросов». «Вряд ли среди них есть самый важный». Машу рукой, не оглядываясь, и добираюсь до машины. Сажусь, завожу двигатель и смотрю прямо. Лёша всё ещё стоит на месте, а его мозг, очевидно, проводит усиленную работу над собой. Неужели ему даже в голову не придет, что Андрей может быть от него? Даже на секунду! Я бы и сама могла ему сказать «Только вот зачем?» Он ведь действительно подумает, что я его на себе женить хочу. Что, может быть, даже квартиру купила рядом с ним, чтобы преследовать. Но в одном его девушка точно права. Выглядит это все крайне вульгарно, особенно для учительницы. Завожу машину, уезжаю с парковки, все еще слушая в своем сознании голос Лёши. Даже сейчас, когда он остался позади... Я нутром его чувствую, так, что низ живота тянет. Я выдыхаю, только когда покидаю двор и переключаюсь на дорогу. Всего пять минут, и я у садика. Забираю Андрея и спрашиваю. «Ты точно хочешь на футбол?» Не то, чтобы это дорого, но работать в спорткомплексе, пока он там тренируется, такое себе удовольствие. Но факт остается фактом. Его энергию нужно куда-то направлять. Сама я просто не справляюсь. «Конечно, мам, поехали уже! Я уже всем рассказал, что буду играть в футбол. Ромка же давно играет, и мне надо». «Ладно, ладно, только пристегнись. Вот еще одна проблема. Если там постоянно находится Оля, то поработать мне не удастся». Спорткомплекс «Динамо», судя по отзывам, единственный клуб, который реально может воспитать нормальных футболистов, потому что тут тренируют бывшие чемпионы страны. Я завожу Андрея в раздевалку, переодеваю к самому началу тренировки. Общаюсь с главным тренером, заполняю договор. Но тут столько непонятных пунктов. Вот про сборы. Хочу спросить, но тренер уже ушел. А у меня с собой даже ручки нет. «Держите!» Перед моим носом буквально появляется ручка. Я поворачиваю голову и улыбаюсь потрясающей красоты блондинки. «Тренера тут классные, но с договорами и организационными моментами у них туго. Давайте помогу». «Спасибо, буду признательна. Я Лера». «Я Вика». Девушка помогает мне за несколько минут все заполнить, как раз в тот момент, когда в раздевалку врывается Оля. «Всем привет! Опять опоздали!» «А где Рома?» «Уже на поле! Викуль, привет!» «Привет, Оль!» — кивает она, забирает ручку и уплывает из раздевалки, насколько можно уплывать в ее положении. «Ну, все, вроде разложила. Пойдем, Тут ресторан есть, можно там покушать и поработать. У тебя же не зря есть с собой ноутбук?» «И ты мне дашь поработать?» «Ой, у меня тут есть с кем поболтать, так что не переживай», говорит она и действительно садит меня за стол в ресторане, а сама уходит болтать то с одной, то с другой мамочкой. «Я же одним глазом работаю, другим слежу за тренировкой. Не уверена, что мы тут останемся». Андрею довольно сложно успевать за парнями. Наверное, все таки надо было сентября дождаться и пойти с новой группой. Вон даже кто-то его толкнул. Я вскакиваю, но слышу знакомый голос. «Не переживайте, разберутся!» «Домой постоянно дерется, ему даже повод не нужен!» «Мой такой же! Симпатичный у вас мальчик, кстати! У меня ощущение, что он мне кого-то напоминает!» Да вряд ли мы с вами никогда не встречались. Кого ждете? Мальчика, закатывает она глаза. Муж доволен, а я хотела еще одну девочку. Еще одну, у вас два ребенка? Ага, гимнастикой тут занимаемся на третьем этаже. А вы чего за вторым не идете? Я не замужем. А были? Много вопросов, усмехаюсь, смотря в глаза новой знакомой простите любопытство сгубило кошку не буду вас отвлекать спасибо принимаюсь за работу и поднимаю голову только через два часа когда в меня почти врезается сын грязный сбитым подбородком носом но очень довольный господи тебя вместо меча использовали трогаю его припухшую кожу кошмар какой то мам Тут так круто, и я уже со всеми познакомился и обещал принести свою гоночную машину. Мам, мы же еще придем. Мам, ну, пожалуйста. Ладно, ладно, придем. Беги в раздевалку, я ноут сложу и к тебе. Иду забирать его, но это оказывается сложно, потому что теперь мальчикам нужно срочно что-то обсудить. Домой возвращаемся только в девять вечера поднимаемся на свой этаж и застаем на лестнице. На его лбу так и красуется приличная шишка, и мне снова становится стыдно. «Дядя Лёша, привет!» Дает Андрей ему пять, и тот принимает. «А я теперь в футбол играю!» «Да ладно! А я-то думаю, чего ты такой побитый красавчик сегодня и как?» Клево. «Там пацанов столько крутых! Не то, что в нашем садике!» Лёша поднимает брови, а я только плечами пожимаю. «Новые игрушки всегда интереснее старых». «Понятно. В Динамо?» «А как ты?» «Одна нормальная школа там. И Олю твою подружку я там видел». «Ты там тоже бываешь?» «Был пару раз. У меня там крестник играет». «Как тесен мир!» Почти бурчу, вставляя ключ в замочную скважину. — Ну, в нашем с тобой случае сильно тесен. — А где ваша красивая кукла? — А я ее на полку отправил. Смеется Лёша, Андрей подхватывает, а вот мне не весело. — Обидится кукла и больше играть не будет с тобой. Андрей, домой. — Ладно, пока. — Пока, футболист. Прощается Лёша, и стоит Андрею забежать, Делает шаг вперед, но я головой качаю и выпускаю предупредительные стрелы. «Спокойной ночи». «Кстати, о ночи. Я тогда вернулся за тобой». «Куда вернулся?» «В тот дом, куда проводил. Только вот не нашел тебя. Ты, получается, в другую сторону уехала?» «Да, в другую сторону. Киваю я и не даю Лёше снова открыть рот. Закрываю дверь». Тяжесть воспоминаний наваливается дикой усталостью. Он приезжал, приезжал, а я даже не помню. Уже лежала без сознания, и все эти годы винила Лёшу, что он меня не спас, а он не виноват. Он приезжал, приезжал. Ночью, когда Андрей уже спит, мне хочется к Лёше. Просто рассказать, просто поплакать и я срываюсь с кровати, накидываю халат и бегу к двери, когда слышу за ней шум. Сердце стучит быстрее, и я смотрю в глазок, прислушиваюсь к тому, что происходит. Там Инна его виснет на его шее, целует, обнимает, в любви признается. И Лёша, конечно, сдается. тут же поднимает Инну на руки и заносит в свою квартиру. Как поставил на полку, так с нее и снял, чтобы снова поиграть.